Голодный волк набежал и хотел съесть ее. Собака и говорит, «Волк, подожди меня есть. Теперь я костлява, худа. А вот дай срок, хозяева будут свадьбу играть. Тогда мне еды будет волю. Я разжирею. Лучше тогда меня съешь». Волк поверил и ушел. Вот приходит он в другой раз и видит, собака лежит на крыше. А волк и говорит, «Что ж, Была свадьба-то, а собака ей говорит. Вот что, волк, коли в другой раз застанешь меня сонную перед двором, не дожидайся больше свадьбы. Конец басни «Собака и волк». Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.